Вы не укладываетесь. Что лучше сделать? Сократить доклад или попросить добавить пару минут? Временные рамки – это сложное ограничение для любого оратора. Я всегда советую заранее готовить доклад не на тот отрезок времени, который согласован с организаторами, а чуть поменьше. Надо предусмотреть возможный интерактив, который всегда складывается более долгим, чем вы надеялись, и возможные вопросы с мест, как во время, так и после выступления. Если у вас есть 10 минут, рассчитывайте на 8. Если у вас есть 5 минут, постарайтесь записать хотя бы часть выступления на камеру или диктофон. Рассчитывайте тогда на полные 4 минуты. Есть говорливые люди. Они просто не замечают, как идет время, и сильно удивляются, когда модератор сообщает, что доклад пора заканчивать. А доклад-то, собственно, по сути, еще не начинался. У меня есть знакомый молодой человек, который пожаловался как-то, что никто не слушает. Мы начали заниматься, и в ответ на мою просьбу рассказать байку за полторы минуты Он говорил целых семь. Мне стало понятно, что не слушая его, люди интуитивно защищали себя от лишней траты времени. Несмотря на то, что молодой человек рассказывал хорошо, ярко, интересно, со многими неожиданными деталями. Просто у людей уже были другие планы на это время. Это их право. Наши занятия с этим менеджером превратились в игру. Он рассказывал одно и то же в разных временных форматах. Пять минут, три минуты, одна минута. Помните музыкальную игру, которую вел Вальдис Пельш, которую сейчас вновь Возродилась на первом. Я угадаю эту мелодию с пяти нот, я с четырех, а я попробую с трех. Вот так же и мы. Сначала глаза у моего ученика округлялись, как это можно высказать такую важную мысль или рассказать такую интересную историю за одну минуту. А потом он увлекся этой игрой и сам стал сокращать милое сердце подробности, в которые в данный момент публика не нуждалась. Но есть и другой тип людей, командирский, сказал, как отрезал роны 15 секунд, А далее вы сами должны понять, что именно имел в виду этот господин. Никаких подробностей, все максимально коротко и ясно. Когда вам неожиданно дали произнести тост, а за столом находятся важные для вас люди, я советую говорить коротко, мы уже говорили об этом. Но будет ошибкой сказать слишком коротко «за здоровье или «за компанию», потому что другого такого шанса обратить на себя внимание, отличиться у вас дальше может и не быть. Поэтому коротко это тоже не всегда хорошо. Я советую следить за временем своего выступления и спокойно делиться с публикой проблемой, если она вдруг возникает. Например, вдруг по ходу вашего выступления разгорелась дискуссия, и она очень интересная, и обрывать ее вам не хочется. Вы можете обратиться к модератору с вопросом. Иван Иванович, я опрашиваю вас вычесть время нашей дискуссии из времени моего доклада и добавить мне пять минут, как делает футбольный судья во время матча. Мне кажется, это будет справедливо. Публика заулыбается, вы явно выиграете в такой ситуации. и людей уважили, и характер показали. Если модератора нет и общаетесь с аудиторией один на один, постарайтесь тогда договориться со слушателями. Но не навязывайте себя сверх оговоренного времени и старайтесь никогда не нарушать хронометраж выступления в сторону его увеличения. Есть только один случай, когда вы можете это сделать. Огромная общая просьба со стороны ваших собственных слушателей. Честно признаюсь, у меня такое случалось, и не однажды. Но все же всегда в зале находились люди, которым надо было уйти ровно в то время, на которое они рассчитывали. И уход этой части публики всегда отражался на общей атмосфере. Поэтому в последние годы я стараюсь не идти на поводу восторженной аудитории, спокойно заканчивая выступление ровно тогда, как мы договорились, чего я вам желаю. Хотя, конечно, очень приятно, когда вас чуть-чуть не хватило. И это правильно, это хорошо. Значит, будет желание встретиться еще раз. Конечно, бывают особые случаи, когда именно вам предстоит выступить с длинной и, по всей вероятности, скучной лекцией перед сложной аудиторией, которая, к тому же, совсем не расположена к активному общению. Как сделать так, чтобы время выступления и для вас, и для публики пролетело почти незаметно? Есть хороший способ разговаривать как бы с самим собой, самому себе задавать вопросы и отвечать на них. Это помогает поддерживать интерес к вашему докладу. Помните, надо использовать вопросительные предложения и держать паузу. Это обычная журналистская практика, которая, как я заметила, очень помогает любым докладчикам. Кто такие журналисты, они прекрасные коммуникаторы, они докладчики, работают над своим голосом, над своей дикцией. Почему бы у них не поучиться, если вам надо выступать? Вы сообщаете тему выступления, а потом задаете вопрос. А зачем это вам вообще надо знать? И далее сами отвечаете на него. Я бы советовал всегда после любого вопроса, обращенного к аудитории, подержать паузу, потому что иначе это уже не вопрос, а утверждение. Если есть вопрос, надо попытаться втянуть публику, хотя бы виртуально. А как бы вы ответили, вот вы, человек, сидящий с отстраненным взглядом в последнем пятом ряду? Отметьте, всегда надо действительно добиваться ответа из зала. Это требует специальной подготовки, к тому же можете попасть в неприятную ситуацию, если люди начнут отказываться отвечать на ваш вопрос. Интерактив – это общение с аудиторией, но вовсе не обязательно на самом деле выслушивать ответы. Однажды после урока, на котором мы говорили о пользе интерактива и полезности такого общения, втягивание аудиторию. На следующем же занятии возникла парадоксальная ситуация. При выполнении почти любого задания люди старались задать аудитории вопрос. Например, я даю задание, расскажите свою биографию за полторы минуты. Но топ-менеджер Владимир, выполняя его, умудрился трижды обратиться к аудитории. Кто из вас, как и я, окончил школу на одни пятерки? Кто из вас, как и я, в детстве мечтал стать космонавтом? Кто из вас, как и я, хочет стать первым лицом компании? Люди либо отшучивались, либо молчали. Выступление чрезвычайно затянулось. и оказалась в результате скомканным. На мой взгляд, гораздо правильнее в этом случае, то есть в условиях ограниченного времени и необходимости рассказывать о себе любимом, что всегда сложно, было бы задавать вопросы вслух самому себе и самому же на них отвечать. Например, что я люблю в этой жизни? Свою семью, включая хвостатых обитателей, квартиры, их трое. Чего я не люблю? Когда моя жена берет мой автомобиль куда-то едет, а я волнуюсь, причем за нее волнуюсь гораздо больше, чем за автомобиль, потому что она лихач. Чем я горжусь? тем, что могу съесть целый лимон и не поморщиться. Примерно так выступают многие мои ученики и всегда, и это не удивительно именно такие ироничные и веселые выступления оказываются лучшими. Кстати, голосуют у нас тоже всегда сами участники тренинга, я называю это всегда наша местная премия ТЭФИ. Дело в том, что и Оскар, и ТЭФИ являются престижными наградами, прежде всего именно потому, что там лучшего профессионала выбирают сами профессионалы. А вот это уже и есть настоящее признание. Зрителей может подкупить сделанная плохо и наспех сделанная история. А вот мастеров телевидения скорее привлечет изящная сложная программа, которая пройдет то, что называется третьим экраном, но кажется шедевром, и станет шагом вперед в нашей профессии. Но это и отвлеклась. Итак, запомним. Попробуйте по ходу своего доклада задавать вопросы, но не переусердствуйте. Любой прием, даже самый хороший, начинает работать против вас, если становится назойливым. И не забывайте. что вопрос надо уметь правильно поставить. Нельзя, чтобы в нем уже содержался ответ. Например, почему наш банк, который всегда поддерживал образование, помогает вашей школе? Вопросы нет, господа, есть похвалеба и пафос. Гораздо лучше прозвучит такой вариант. Почему наш банк, который каждый день вынужден спонсировать и поддерживать проекты, чтобы сохранять хорошие отношения с теми, кто эти проекты придумывает, по собственной воле пришел в эту школу и предложил деньги? Деньги, которые мы умеем считать. Деньги, которых нам всегда не хватает. Почему мы пришли сюда? А далее надо подержать паузу, это уже обязательно. Именно в момент паузы происходит как бы заочный интерактив. Пусть школьники и учителя подумают, как бы они ответили на этот вопрос. А вы ровно через 5 секунд, можете даже посчитать про себя, дадите свой замечательный ответ. Потому что в этой школе учатся наши будущие лучшие сотрудники. Так что мы не тратим деньги зря. Мы экономим наши деньги, вкладывая в хорошие кадры. Нельзя задавать несколько вопросов сразу. Публика сразу отключается, потому что не понимает, чего от нее хотят. А если есть серия вопросов, ее надо подать как один большой вопрос, не требующий ответа. В этом случае можно добиться хорошей эмоциональной реакции со стороны слушателей. Например, в той же ситуации выступающий может спросить, почему наш банк помогает вашей школе, почему у нас при этом растет прибыль, Почему из всех проектов особой радости нам приносит этот проект? Почему вы должны хорошо учиться? Почему пригласили на 1 сентября именно меня как представителя банка? Ответ на все эти вопросы прост. В этой школе учатся наши будущие сотрудники. Таким может быть финал вашего выступления. Но не надо комкать вопросы, не надо чистить. Говорите спокойно и делайте паузы в нужных местах. Я знаю нескольких ораторов, которые помечают в тексте докладов места, где надо держать паузу. Это правильно мне говорили, что когда доклады готовят большим политикам и президентам, отмечают места для паузы еще потому, что там должны быть аплодисменты. И аплодисменты обязательно возникают, если возникает пауза. При этом надо помнить, пауза – это не кусок тишины. Они имеют свое наполнение и смысл. Это сложный инструмент, которым тоже надо уметь пользоваться. В одном случае эти паузы могут сработать на ваш авторитет, а в другом паузы могут вас уничтожить как оратора.